Опасаясь, чтобы Антуан не задал неудобного вопроса, она заставила себя засмеяться. «Туда стоит зайти ради хозяйки. Толстая тетка в бегуди и с постоянно спущенными чулками. Я бы лучше предпочла ходить босой, чем носить чулки штопором. А ты?» «Поедем как-нибудь в воскресенье», — предложил Антуан. «Нет, ни не в воскресенье». Ты же отлично знаешь, что я терпеть не могу воскресенье. На улицах без конца толпятся люди под предлогом, будто они отдыхают. Да это, в общем, очень удобно, что в течение шести дней из семи другие работают, — насмешливо заметил антон Она не почувствовала упрека и рассмеялась. бегуди Обожаю это слово. Его произносишь, и во рту словно раздается звук кастаньет. Когда у меня будет другая собака, я назову ее бегуди «Но у меня никогда не будет другой собаки», — прибавила она с серьезным видом. «Когда Фэллоу состарится, я отравлю его и никем не заменю». Молодой человек улыбнулся, не поворачивая головы. «У вас хватило бы мужества отравить Фэллоу?» «Да», — сказала она решительным тоном. «Но только тогда, когда он станет совсем старым и больным». Он окинул ее беглым взглядом. Ему припомнились странные слухи, которые распространились после смерти старого гупиё. Иногда он думал о них, чаще всего, чтобы посмеяться над ними, но порою Анна его пугала. «Она на всё способна», — думал он, — «на всё, даже на то, чтобы отравить мужа, ставшего совсем старым и больным». Он спросил, «Можно узнать, чем?» «Стряхнином?» С цианистом кали. Нет, с каким-нибудь производным барбитуровой кислоты. Лучше всего дидиалил. Но он включен в таблицу Б, для него нужен рецепт. Мы удовольствуемся простым диалилом. Не правда ли, Феллоу? Антуан засмеялся несколько неестественно. Не так-то легко найти правильную дозу. На один-два грамма больше или меньше, и неудача. Один-два грамма? Для собачонки, которая не весит и трех кило? Вы в этом ничего не смыслите, доктор. Она произвела краткий подсчет в уме спокойно заявила, нет, для фэллоу будет вполне достаточно 25 сантиграммов диалила, самое большее 28 Она замолчала. Он тоже. Думали ли они об одном и том же? Нет. Так как она прошептала, я никогда никем не заменю Феллоу. Никогда. Тебя это удивляет? Она снова прижалась к нему. Я ведь могу быть верной, Тони, знаешь? Очень верной. Машина замедлила ход, повернула и проехала через железнодорожное полотно. Анна, глядя на дорогу, рассеянно улыбалась. «В сущности, Тони, я родилась для того, чтобы посвятить себя великой, единственной любви. Не моя вина, что мне пришлось жить, как я жила. Но во всяком случае, — произнесла она силой, — могу сказать одно, я никогда не опускалась». Она говорила искренне, совсем забыв о Делорме. «И я ни о чем не жалею». С минуту она молчала, прижавшись виском к плечу Антуана, и смотря на потемневший подлесок, на тучи пляшущей мошкары, которые на ходу разрезала машина. «Странно», — продолжала она, — «чем я счастливее, тем чувствую себя добрее. Бывают дни, когда мне так хочется принести себя в жертву чему-нибудь, кому-нибудь». Он был поражен тоской, звучавшей в ее голосе. Он знал, что она говорит искренне, что роскошь, которая окружала ее положение в свете, все достигнутое в результате 15 лет расчетов и ловкого маневрирования, не дали ей ни успокоения, ни счастья. Она вздохнула. «Ты знаешь, зимою я решила начать новую жизнь, серьезную, полезную. Надо мне помочь, Тоня. Обещаешь?» Это был проект, о котором она часто, очень часто заговаривала. Впрочем, Антуан не считал ее неспособной изменить свою жизнь. Она обладала большими достоинствами, несмотря на все свои пороки. Она была наделена довольно живым практическим умом и стойкостью, способной выдержать любые испытания. Но для того, чтобы она преуспела и не сбивалась с пути, Нужно было, чтобы при ней постоянно находился кто-нибудь, кто мог бы руководить ею и обезвреживать ее недостатки, кто-нибудь вроде него. Этой зимой он имел возможность познать меру своего влияния на нее, когда решил во что бы то ни стало заставить ее отказаться от морфия. Он добился того, что она согласилась проделать в течение восьми недель курс очень тягостного лечения в одной сен-жерменской клинике, откуда она вернулась совершенно разбитой, но радикально излеченной и с тех пор уже не делала себе уколов. Нет сомнения, что он смог бы, если бы захотел, направить на какое-нибудь серьезное дело эту неиспользованную энергию. Стоит ему сделать один жест, и все будущее Анны может измениться. И однако он твердо решил не делать этого жеста. Он слишком хорошо представлял себе, какие новые всепоглощающие заботы навалило бы на него подобное спасение. Все жесты обязывают, особенно благородные жесты. А ему надо было вести свою собственную жизнь, оберегать свою свободу. На этот счет он был непоколебим, но всякий раз, размышляя об этом... Он проникался волнением и грустью. Ему казалось, что он словно отворачивает голову, чтобы не видеть, как по направлению к нему тянется из воды рука утопающей. В виде исключения серебряный петух был в этот вечер наполовину пуст. Когда машина остановилась, и метр дотель, официанты и буфетчики бросились навстречу этим запоздавшим клиентам, Они торжественно повели их от боскета к боскету. Небольшой струнный оркестр, скрытый в зелени, начал приглушенно играть. Все, казалось, были участниками какой-то хорошо слаженной постановки. И сам Антуан, идя в за Анной, двигался с уверенностью и естественностью актера, выходящего на сцену, в выигрышной и хорошо заученной роли. Столики были совсем отделены друг от друга кустами берючины и жардиньерками с цветами. В конце концов, после долгих колебаний Анна выбрала место и позаботилась прежде всего о том, чтобы устроить свою собачонку на подушке, которую управляющий любезно положил прямо на землю. Подушка была из розового крытона, ибо в петухе все было розовым, от грядок, усаженных мелкими бегониями, до скатертей, зонтиков и фонариков, висящих на стенах. Анна, стоя, методически просматривала меню. Ей нравилось изображать из себя гурманку. Мэтр Дотель, окруженный официантами, молчал полный внимания, приложив к губам карандаш. Антуан ждал, пока она сядет. Анна повернулась к нему и рукой, с которой уже успела снять перчатку, указала на меню выбранное ею блюдо. Она воображала, впрочем, это и не было совсем неверно, что он ревниво относится к своим прерогативам и будет недоволен, если она обратится непосредственно к управляющему. Антуан передал им заказ тоном решительным и фамильярным, к которому он всегда прибегал в подобных случаях. Метродотель записывал, всячески выражая знаками свое почтительное одобрение. Антуан смотрел, как он пишет. Ему приятно была угодливость персонала. Он был недалек от того, чтобы, ему это казалось так естественно, наивно воображать, что эти люди действительно чувствуют к нему искреннее расположение. «О, какой очаровательный Пусси!» — воскликнула Анна, протягивая руку к маленькому черному бесенку — который только что вскочил на столик для посуды и которого скандализированные официанты уже старались прогнать салфетками. Это был шестинедельный котенок, совсем черный, невероятной худобы, с раздутым брюшком и странными зелеными глазами, сидящими в его огромной голове, как в оправе. Анна взяла его обеими руками и, смеясь, прижалась к нему щекой, Антуан улыбался, хотя и был шокирован. доставьте да вы это блошиное гнездо, Анна! Он вас оцарапает!» «Нет, ты не блошиное гнездо, ты прелестнейший пусти Продолжала Анна, прижимая к груди маленького грязного зверька и поглаживая ему темечко кончиком подбородка. «А живот-то просто комод в стиле Людовика Пятнадцатого, а голова...» Он похож на прорастающую луковицу. Вы замечали, Тони, какой забавный вид у прорастающих луковиц? Антуан почел за благо рассмеяться, немного искусственным смех С ним это редко случалось. Он с удивлением прислушался к своему собственному смеху и внезапно ощутил всю его особенность. Ну вот, подумал он, и его сердце как-то странно сжалось а только что смеялся точь-в-точь, точь, как отец. Никогда в жизни не обращал Антуан внимания на то, как смеялся господин Тибо, и вот ни с того ни с сего он сегодня вечером услышал этот смех, да еще и своих собственных уст. Анна во что бы то ни стало хотела заставить ужасного зверька лежать у нее на коленях, как не страдала от этого ее кремовая тофта. «Ах, паскудник!» — говорила она в полном восторге. «Ну, помурлычьте, господин Вальзевул. Вот так он все понимает. Я уверена, что у него есть душа», — сказала она совершенно серьезно. «Купите мне его, Тони. Это будет наш амулет. Я чувствую, пока он будет у нас, с нами ничего худого не случится». «Попались». — насмешливо сказал Антуан. — Посмейте-ка теперь утверждать, что вы не суеверны. Он уже не раз дразнил ее по этому поводу. Она призналась ему, что зачастую вечером, когда ее одолевали дурные предчувствия, она в полном одиночестве блуждала по комнате, будучи не в состоянии уснуть, и под конец вынимала из ящика, где хранились реликвии ее прошлого, старое руководство для гадания на картах, и гадала себе до тех пор, пока не засыпала. «Вы правы», — внезапно сказала она. «Я совершенная идиотка». Она опустила котенка, который несколько раз неуклюже подпрыгнул и исчез в кустах. Затем, убедившись в том, что они совсем одни, она устремила свой взор прямо в глаза Антуана и прошептала ругаль меня!» «Я это обожаю! Увидишь, я буду тебя слушаться! Я исправлюсь!» Я стану такой, как ты хочешь. У него мелькнула мысль, что, может быть, она любит его больше, чем он того желал бы. Он улыбнулся и знаком велел ей есть суп, что она и сделала, опустив глаза, как маленькая девочка. Потом она перевела разговор совсем на другое. На каникулы, которые она решила провести в Париже, чтобы не расставаться с Антуаном. Затем на какой-то процесс... Это было убийство, наполовину политическое, наполовину из-за страсти, подробностями которого уже в течение многих дней заполнялись столбцы газет. Вот молодчина. Как бы я хотела совершить что-нибудь подобное ради тебя? Убить кого-нибудь, кто желал бы тебе зла? Вдалеке обе скрипки, виолончель и альт, заиграли какой-то минуэт. Несколько мгновений она словно мечтала о чем-то, затем произнесла ласково и серьезно «Убить из-за любви». «У вас такой вид?» «Словно вы на это способны», — улыбнувшись, заметил Антуан. Она уже собиралась ответить, но в это время метрдотель собиравшийся разрезать голубей, протянул ей, словно кодильницу, серебряный соусник из которого поднимался аромат рагу из дичь Антуан заметил, что на ресницах ее блестят слезинки. Он вопросительно взглянул на нее. Может быть, он ее невольно обидел? «Быть может, вы более правы, чем сами думаете», — вздохнула она, не глядя на него. И это было так странно, что он не мог не подумать еще раз о гупие. «В чем прав?» спросил он с любопытством. Пораженная его интонацией, она подняла глаза и уловила во взгляде Антуана смущение, которого сперва не сумела себе объяснить. Внезапно ей вспомнился их разговор насчет ядов, расспросы Антуана. Ей известны были все обвинения, которые предъявлялись ей в досужих сплетнях после смерти ее мужа. Одна газета департамента УАЗы позволила себе даже делать довольно прозрачные намеки, которые окончательно утвердили в тех местах легенду о старом архимиллионере, запертом у себя в замке молодой авантюристкой, на которой он женился уже в преклонном возрасте, и однажды ночью скончавшимся при обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными. Антуан снова спросил, уже более твердым голосом, «В чем же я прав?» «В том, что у меня внешность героини мелодрамы», — холодно ответила она, не желая дать ему заметить, что она угадала его мысли. Вынув из сумочки зеркальце, она рассеянно смотрелась в него. «Взгляните! Разве я похожа на человека, который глупейшим образом умрет в своей постели?» нет Я кончу жизнь как-нибудь трагически. Увидите. Однажды утром меня найдут распростертой посреди комнаты с кинжалом в груди, на ковре, обнаженную и заколотую кинжалом. Впрочем, я уже заметила, в книгах все героини, которых зовут Анна, всегда кончают жизнь от удара кинжалом. Знаете, продолжала она, не отводя глаз от зеркальца, «Я мучительно боюсь быть безобразной, когда умру. Бледные губы мертвецов — это такая ужасная вещь. Я непременно хочу, чтобы меня нарумянили». Я даже упомянула об этом в моем завещании. Она говорила быстро, гораздо быстрее, чем обычно, слегка шепелявя при этом, как тогда, когда бывало чем-либо смущена, Кончиком носового платка она стряхнула слезинки, еще оставшиеся у нее между ресницами, затем провела по лицу пуховкой и снова спрятала платок и пуховку в сумочку, звонко щелкнув замком. «В глубине души», — продолжала она, — во время этого признания в ее красивом контральто внезапно послышались вульгарные нотки, — Я ничего не имею против того, чтобы выглядеть как героиня мелодрамы. В конце концов, она повернула к нему лицо и заметила, что он продолжает внимательно наблюдать за нею. Тогда она медленно улыбнулась и, казалось, приняла решение. «Моя наружность уже не раз подводила меня», — вздохнула она. «Вы знаете, что меня считали отравительницей?» Четверть секунды Антуан колебался. Его веки дрогнули. Он откровенно заявил «Знаю». Она положила локти на стол и, смотря прямо в глаза своего любовника, произнесла как-то особенно протяжно «Ты считаешь, что я на это способна?» Тон То ее был вызывающий, но она отвела взгляд, и теперь он был снова устремлен куда-то вдаль. Почему бы и нет? Сказал он, полушутя, полусерьезно. Несколько мгновений она молча глядела на скатерть. У нее мелькнула мысль, что это сомнение, может быть, придает известную остроту тому чувству, которое испытывает к ней Антуан. И на секунду у нее явилось искушение оставить его в неизвестности. Но когда ее взгляд снова упал на него, искушение прошло. «Нет», — резко сказала она, — «действительность не столь романтична. Вышло так, что я была вдвоем с Гупиё в ночь, когда он умер. Это правда. Но он умер, потому что час его пробил, и моей вины тут нет». Молчание Антуана его манера слушать, казалось, говорили о том, что он ожидает более подробного рассказа. Она отодвинула тарелку, даже не притронувшись к ней, и достала из сумочки папиросу. Антуан, не шевелясь, смотрел, как она ее зажигает. Она часто курила эти папиросы из табака, смешанного с чаем, которые она получала из Нью-Йорка и которые распространяли запах жженой травы, упорной и едкий. Она несколько раз затянулась, медленно выпуская дым, и затем прошептала, словно утомленная. «Вас интересуют все эти старые истории?» «Да», — ответил он несколько более поспешно, чем он сам того желал. Она улыбнулась и пожала плечами, словно с его стороны это был каприз, не имеющий особого значения. Мысли Антуана блуждали и путались. Разве Анна не сказала ему однажды, защищая себя в жизни, я привыкла лгать, и если ты заметишь, что я и тебе лгу, скажи мне это сразу же и не ставь мне этого в вину. Он не знал, как поступить. Внезапно ему вспомнилась странная фамильярность, замеченная им в отношениях между Анной и мисс Мэри, гувернанткой маленькой Югеты. Он был совершенно уверен в том, что не ошибается насчет истинного смысла этой интимности. Однако, когда впоследствии он, улыбаясь, задал своей любовнице несколько прямых вопросов на этот счет, Анна не только уклонилась от каких бы то ни было признаний, но даже запротестовала против подобных подозрений с негодованием и кажущейся искренностью, которые его совершенно смутили. «Да нет же! Никаких костей!» «Вы хотите, чтобы он подавился?» Официант только что поставил мисочку с похлебкой перед подушкой фэллоу и, стараясь изо всех сил угодить, намеревался положить туда еще косточки голубей. Немедленно подбежал метрдотель что прикажете, сударыня?» «Ничего, ничего, недовольно», — сказал Антуан. Собачонка встала и принялась обнюхивать миску. Она вздрогнула, пошевелила ушами, несколько раз втянула в себя воздух, и как бы с мольбой о помощи повернула к хозяйке свой плоский, похожий на трюфелину, носик. — Ну что, ну, что такое, мой маленький фэллоу? — спросила Анна. — Покажите-ка, что вы принесли, — обратилась она к официанту, и тыльной частью руки дотронулась до миски. — Ну, конечно. это ваша похлебка совсем простыла. Я же вам сказала теплую и совсем без жира. Добавила она строго, указывая пальцем на жирный кусок, рису, морковки и немного мелко порезанного мяса. Право, это нехитрое дело. Унесите, сказал мэтр Дотель. Официант поднял миску, одно мгновение смотрел на похлебку, затем послушно отправился на кухню. Но прежде чем уйти, он на секунду поднял глаза и взгляд Антуана встретился с его ускользающим взглядом. Когда они остались одни, Антуан сказал ей с упреком, дорогая, «Не находите ли вы что, господин Фэллоу, пожалуй, слишком уж разборчив?» «Этот официант просто идиот», — прервала его разгневанная Анна. «Вы видели? Он точно остолбенел перед миской». Антуан тихо сказал, «Он, может быть, думал, что в эту самую минуту где-нибудь в предместе В каком-нибудь убогом чулане его жена и ребятишки сидят за столом перед... Горячая и трепетная рука Анны прикоснулась к его руке. «Милый Тони, вы правы, это ужасно то, что вы говорите. Но ведь вы же не хотите, чтобы Фэллоу заболел?» Казалось, она чувствовала себя растерянной. «Ну вот, теперь вам смешно. Слушайте, Тони, этому бедному малому надо дать на чай». Ему особо, и побольше, от фэллоу. Несколько секунд она сидела в задумчивости, затем вдруг сказала, «Представьте себе, мой брат тоже начал с того, что был официантом в ресторане». «Да, официантом в одной венсенской кухмистерской». «А я не знал, что у вас есть брат», — заметил Антуан. Интонация и мимика его, казалось, говорили Впрочем, я о вас так мало знаю. О, он далеко, если еще жив. Он поступил в колониальные войска и уехал в Индокитай. Надо полагать, он там устроился. Я ни разу не получила от него известий. Постепенно она снижала тон. На минорных нотах голос ее всегда был особенно волнующим. Она добавила еще, как глупо... «Ведь я же отлично могла ему помочь!» И затем умолкла. «Так как же?» — снова начал Антуан после нескольких секунд молчания. «Он умер, когда вас не было?» «Кто?» — спросила она, и ее ресницы дрогнули. Эта настойчивость удивляла ее. И все же она испытывала удовлетворение от того, что внимание Антуана было так поглощено ею. И внезапно, совершенно неожиданно, она принялась смеяться каким-то легким и искренним смехом. Представь себе глупее всего то, что меня обвиняли в делах, которых я не делала, и которые у меня, может быть, никогда не хватило бы мужества совершить. И никто не узнал того, в чем я действительно виновен. Тебе я все скажу. Я опасалась завещания, которое мог составить Гупиё. И вот в течение тех двух лет, когда он был в состоянии совершенной расслабленности, я, пользуясь доверенностью, которую мне удалось у него выманить с помощью одного нотариуса из БВ, самым спокойным образом присвоила себе значительную часть его состояния. Впрочем, это было бесполезным ибо завещание было составлено целиком в мою пользу. Гюгета получала только свою законную часть. Но я полагала, что после этих семи лет адской жизни я имею право сама взять все, что захочу. Перестав смеяться, она добавила с нежностью в голос. — И ты, мой Тони, первый, кому я это рассказываю. Внезапно она вздрогнула. «Ты озябла?» — спросил Антуан, ища глазами ее манто. Ночь становилась прохладной, было уже поздно. «Нет, пить хочется», — сказала она, протягивая свой бокал к ведерку с шампанским. Она жадно выпила вино, которое он ей налил, снова зажгла одну из своих едких папирос и встала, чтобы накинуть на плечи манто. Усаживаясь на место, она подвинула кресло так, чтобы быть совсем близко от Антуана. «Слышишь?» — сказала она. Ночные бабочки порхали вокруг фонариков и ударялись о полотно тент. Оркестр замолк. В закрытом помещении ресторана большая часть окон погасла. «Здесь хорошо, но я знаю одно место, где было бы еще лучше», — снова заговорила она, и взгляд ее был полон обещаний. Он не отвечал, и она схватила его руку, положив ее на скатерть ладонью вверх. Он подумал, что она хочет ему гадать. «Не надо», — сказал он, стараясь высвободить руку. Ничто так не раздражало его, как предсказание. Самые замечательные казались ему такими жалкими по сравнению с тем, что он предназначал себе в будущем. «Ну и глупый же ты!» бросила она ему, смеясь и не выпуская его руки. «Вот чего я хочу!» Она внезапно приникла к его ладони, впилась в нее губами и на минуту замерла без движения. Он свободной рукой ласкал ее склоненный затылок, мысленно сравнивая ее слепую страсть к нему с тем спокойным и размеренным чувством, которое сам он питал к ней. «В этот момент...» Словно озаренная особенным чувством, Анна слегка приподняла голову. «Я не прошу, чтобы ты любил меня, как я люблю тебя. Я только прошу, чтобы ты позволил мне любить тебя».